Глава 31. Подарок. Даниэль. «Что?» — взревел Тарага. «Какие еще две недели! Я не могу терять столько времени!» «Это стандартный протокол, капитан!» — бесстрастно отозвался его искин. «Я тут внезапно понял, что должен извиниться за то, что твой кулак ударился о мой лоб». Посмотрев на меня, озадаченно хмыкнул Льюмьен. «Мой кулак принимает твои извинения», — иронично отозвался я и добавил уже серьезно. «Отцепись от надежды и улепетывай отсюда, пока цел, а то мой маленький флот пополнится еще и ястребом». Люмьен испепелил меня взглядом. «Отдайте рыжулика немедленно!» — решительно заявила Ангелина капитану линкора. Бородач безуспешно пытался справиться с нервным тиком и дрожащими руками колотил по кнопкам на своем пульте. Полагаю, что пытался разблокировать рубку, но дверь была надежно заперта. «Не могу я!» — взвыл бородач. «Вся система зависла!» «Кто-то перехватил управление!» Потрясенно глядя на монитор, произнес один из его людей, Из-за Ирон. судя по нашивкам Штурман. «В систему проник вирус неизвестного происхождения, Пантом!» Просветил всех и Скин Могучего. «Все мои файлы копируются на неустановленный носитель!» «Ну, кот дает!» «Капитан!» — встрепенулся медик. «Появилась связь с центром!» На экранах и надежды, и могучего добавился еще один сектор, откуда на нас смотрел полноватый мужик лет пятидесяти в коричневом, богато расшитом костюме. «Ваше высочество, Даниэль Левейн! пристально глянул он на меня и перевел тяжелый взгляд на кота. «Ваше высочество, Рыжик Конифейский. «Я генеральный директор компании Солтан и Люфт, лорд Кельдорс. Фирма получила ваши претензии и официальные ноты протеста от правителей Дилариана и Эль Санти. «Ух ты! Значит, королева Беатриса уже в курсе ситуации. Представляю, в каком бешенстве она сейчас пребывает. Интересно, что обо всем этом думают сородичи кота?» Кель тем временем продолжил. Позавещавшись, мы пришли к выводу, что должны принести вам свои извинения. Ваше требование будет выполнено в полном объеме. Капитан Тарага, немедленно верните принца Рыжулика на борт Надежды и возвращайтесь на базу, на Тиол. Там подготовите линкор к передаче в собственность Даниэля Левейна. Сами понимаете, мы должны изъять всю секретную информацию из базы данных корабля. Хм, ну с этим они явно опоздали. Рыжолик уже вовсю выкачивает их секреты. Тарага кинул затравленный взгляд на кота и процедил сквозь зубы. «Так точно!» Наш артист тем временем начал подавать признаки жизни, вяло дрыгая лапкой. И, как всегда не вовремя, мой браслет внезапно ожил, выводя на всеобщее обозрение разъяренную тетушку Беатрису. «Даниэль!» – прошипела королева. «Ради всех наших предков! Что там у тебя происходит?» «Я приобрел линкор», — пожал я плечами. «Линкор? Но как? И что за корабли тебя окружили?» Она обвела возмущенным взглядом всю нашу компанию, включая светившихся на экране Тарага и Келя. Те дружно помахали ей рукой с синхронным «Ваше Величество». Их царственно проигнорировали. «Я же философски пожал плечами. Ну Так получилось». Никого не трогал, просто в космосе дрейфовал, как вы и велели. Усиленно лечился, и тут... бац! И эти корабли. «Мне донесли, что тебя оскорбили теольцы. Какая-то мелкая фирма, соль и лифт», — скривилась тетушка. Лицо Келя пошло пятнами, но он промолчал. «Я высказала императору Дарио все, что о нем думаю. Заявила, что не позволю его подданным оскорблять моих родственников». «Ты отобрал судно у живодеров?» Ее тонкие брови взметнулись вверх, когда она увидела распластанного на полу линкора кота. Тарага протестующе булькнул, но быстро стих под грозным взглядом начальника. «Мне этот линкор подарили», — обтекаемо отозвался я. «Прямо сейчас они переместят пострадавшего деларианина на Надежду и отправятся на Тиол, оформлять передачу мне прав на корабль». «Все так, и мы сделаем это немедленно», поспешно заверил королеву гендиректор Солтан Люфт еще за благо ретироваться. Еще раз приносим вам искренние извинения. Передача корабля будет произведена через две недели, не позднее. Нужно подождать, когда снимется карантин. Хорошего вам космического дня. Э, всего хорошего. Хмуро зыркнул на меня Тарага, в сотый раз нажимая на красную кнопку. На этот раз телепорт сработал как надо, и Рыжик оказался снова в моей каюте. Чихнув под кроватью, он затих и пояснил мне мысленно. «Я в норме. Просто устал. Да ужина не будить». И тут же раздался его храп. Экран на стене погас, а Крис прокомментировал. «Могучий отбыл по направлению к Тиону.